Не сказка ли девал переносящий по воздуху Иисуса Христа? Не сказка ли легион демонов, изгнанных учителем, задержимого человека и направленных в стадо свиней, которые от того бросились со скал в море? Сказка это сказание, которое через века, как мёд из нектара, сохранило главную свою историческую суть, смысл события и его живую душу. Казалось бы, куда уж сказочнее, чем история о Полоне Тианском, но мы видели такую же сказку о колдунах, злодеях и добрых волшебниках в преданиях об Атлантиде. Видели её злых магов, унизивших священные высшие знания до чёрного колдовства. Видели адептов, усмеявшихся своей кровью магических говорящих животных и спасших от надвигавшихся вод потопа миллионы людей. Когда-то колдуны Атлантиды были высокими посвящёнными, но не выдержав испытания славой и могуществом, они выродились духовно и превратились в воплощённых демонов зла. И тут всплывает один интересный вопрос. А не поторопились ли мы распрощаться с ними, когда последние из братьев света уносились на их Вимана, от содрогавшегося в предсмертной агонии острова? С затоплением страны колдунов были уничтожены только их тела. А сами-то Атланты, духовные существа, маги, владевшие тайными жизни и смерти, никуда не делись от нашей земли. Где они? И не должны ли они давать о себе знать человеку? Наверняка нам еще не раз придется с ними встретиться, и встречи такие не будут приятными. А пока надо заглянуть туда где могут пребывать атланты лишённые своих земных тел безмятежно спятя не там сном невинного младенца навряд ли из схемы пирамиды мира вытекает что за материальной гранью нашего земного мира бьёт ключом жизнь других миров и их существ невидимых для нас но чем они уж так отличаются от нас чем мы принципиально отличаемся от них по законам пирамиды мира все естества невидимых миров и высших и низших входят как части в наше естество То есть мы имеем в себе сущность каждого мира. Сущность нашего материального мира присутствует в нас в виде материального тела. Оно соткано из энергии и света земного мира. Соответственно, сущности всех других миров присутствуют в нас в виде тел этих миров. Они сотканы из более тонких энергий миров околоземных, надземных, высших. Тела эти отличаются друг от друга иерархическим уровнем и разной продолжительностью жизни. Жизнь высших тел потенциалов начал приближается к пощей бесконечным сроком жизни высшего разума, правившего вселенной от её рождения до разрушения. Но для жизни вечной в кавычках нам нужно ещё приобщиться к этим потенциалам в себе. Жизнь низших тел, ближайших к земному миру, только немного может от него отличиться и по срокам, и по свойствам. Отсюда представление у древних народов о том, что призраки из низших полуматериальных миров, хоть и пластичны, как облако пара или капля воды, но тем не менее боятся острого клинка и чувствуют от него такую же боль, как живой человек. Что они, если не будут чем-то подпитываться от материального мира, умирают и распадаются в свой срок так же, как земное тело? В чем наши принципиальные отличия от невидимых существ? Все тела других миров мы имеем в себе, а значит, по устройству ничем от них не отличаемся. Кроме разве одного? У нас есть плотное тело, а у них нет. Очевидно, что принципиальное отличие нас от потусторонних существ заключается в наличии у нас этого плотного земного тела. Разница как будто небольшая, и вывод простой, но из него вытекает множество интересных следствий. Беря существ низших миров, можно спросить, кем могут быть многие, если не большинство из них?